Глава восьмая. Амир. Полагаю, вы догадываетесь о цели моего визита? Ниброс вполне себе по-хозяйски расположился в кресле. Сидящая напротив бледная Тамилла, похоже, лишний раз вдохнуть боялась, но все равно при этом сохраняла вежливую улыбку. Но вот Амир притворяться вежливым не собирался. Присев на диван рядом с сестрой, довольно холодно поинтересовался. «И что же привело к нам главу имперских призраков?» «Сущая формальность». Ниброс улыбался, но змеиный взгляд так и оставался омертвевшим, словно напоминание для всякого, кто захочет пройти посвящение тьмой. «Из-за грядущего отбора нам поручено проверить всех будущих претенденток на магический потенциал. Если в лордах сомнений нет, то с леди все сложнее, а нам необходимо...» чтобы все избранницы соответствовали. Да-да, конечно. И ради такого глава призраков сюда заявился самолично, а не послал кого-то из подручных. Тут уж точно есть другая причина. И что же, у вас есть сомнения по поводу моей сестры? Амир не сводил мрачного взгляда с Ниброса. Взял Томилу за руку, чтобы сестре было поспокойнее. А то, судя по тому, как уже подрагивали ее пальцы, и без того впечатлительная, она уже была близка к панике. «О, ну что вы!» — глава призраков прямо олицетворял собой любезность. «К леди Томилле нет никаких вопросов. Мы прекрасно знаем, сколь почтенен ваш древний род и сколь силен магический потенциал. Повторюсь, это сущая формальность, которую я вынужден соблюдать». И здесь я вовсе не из-за вашей сестры, лорд Амиран, а из-за другой избранницы. Могу ли я познакомиться с той леди, которую вы отметили своей меткой? Причем наблюдал он при этом не за миром, а за Тамилой, которая невозмутимостью не отличалась. Вот и сейчас она даже ахнула и растерянно посмотрела на брата. Но Амир не собирался выдавать, будто что-то не так. Моя избранница точно соответствует всем требованиям. «Так что вам не о чем беспокоиться?» «И все же я бы хотел убедиться лично». Ниброс продолжал вежливо улыбаться, но Амир прекрасно чувствовал, что в то же время исходящая от призрака щупальцами магия уже расползлась по всему замку. Выискивает, похожую девушку. Так и хотелось схватить Ниброса за шкирку и попросту вышвырнуть прочь, но необходимость сдерживаться не подводила. «Позвольте спросить, а чем же вызван столь повышенный интерес к моей избраннице?» Как бы, между прочим, поинтересовался Амир. «Тут все просто. Лишь о ней мы ничего не знаем. А учитывая, что именно вы — один из главных претендентов на престол Данготара, нам важно знать все. Смею признаться, лично так вообще заинтригован». Улыбка Ниброса стала еще слащавей. «Я был уверен, что вы выберете леди Альмию». Ведь идеальные кандидатуры в императрицы просто придумать нельзя. Но, как выяснилось, она досталась лорду Вейрану. Я ведь давно уже за вами наблюдаю, лорд Амиран, и прекрасно знаю, что вы ничего просто так не делаете. И мне уж очень интересно узнать, что же там за ледя такая, которую вы сочли более выгодной партией, чем жрица темной богини. Но, конечно, мои интересы — это дело десятое. Нам поручено проверить всех избранниц. И на данный момент под вопросом лишь ваша. Как бы не так. Призракам ведь крайне выгодно, чтобы на престол взошел именно их ставленник, Вейран. И раз он так беспрепятственно заполучил в избраннице жрицу, теперь они подозревают, что тут точно какой-то подвох. Вот сам глава и заявился выяснять. Как я уже сказал, моя избранница полностью соответствует всем требованиям. «И полагаю, моего слова в этом вполне достаточно? Или вы сомневаетесь в моем слове?» Сидящая рядом Томила вообще побледнела, как полотно. Но Амир, в свою очередь, был очень даже не прочь, чтобы Ниброс все же отреагировал на провокацию. Не сомневался ни в своих силах, ни в необходимости, наконец, избавить империю от этой гнили. В целом, разогнать призраков Амир планировал, когда станет императором. Но почему бы и прямо сейчас не обезглавить этого дракона? Глаза Ниброса сузились еще больше. Даже его незримая тьма вокруг взвелась плетями. Но главе призраков хватило ума не вступать в открытую конфронтацию. Ну что вы, лорд Амиран, в вашем слове я нисколько не сомневаюсь, и мне этого вполне достаточно. Буду с нетерпением ждать, когда вы с вашей избранницей прибудете в чертоге Аланара, и я, наконец, удостоюсь чести познакомиться с неведомой леди. А теперь прошу меня извинить, но мне уже пора. Всего наилучшего. Благодарим за визит, — пролепетала все еще бледная Томилла. Встав с кресла, глава призраков покинул гостиную. Амир приложил палец к своим губам, сделав знак сестре молчать. Та хоть и едва сдерживалась, но все же кивнула. И лишь когда вся тьма Ниброса убралась из замка, вслед за своим обладателем можно было спокойно поговорить. «Амир, да что же это?» — вскочившая Томила нервно металась по гостиной. «Ты же чуть не вызвал его на оград Дай, самого главу призраков, и почему ты ему не сказал правду? Пусть бы он помог тебе искать твою избранницу!» Амир раздраженно поморщился. «Во-первых...» Я и сам прекрасно ее найду. А во-вторых, держи уж, пожалуйста, язык за зубами. Надеюсь, ты никому еще не разболтала? Вроде твоего релита ненаглядного. Естественно, я никому не сказала. И вообще, я релита не видела с тех пор, как он мне метку даровал. Тамилла вмиг насупилась. А это все ты всех людей отпугиваешь. Тут не то, что мой возлюбленный. Даже твоя собственная избранница от тебя прячется. Она вылетела из гостиной, хлопнув дверью. И хотя последние ее слова неприятно резанули, Амир не держал на сестру зла. Прекрасно знал, что чересчур впечатлительная Томилла просто сильно перенервничала из-за визита главы призраков. Вот и сорвалась. И пары часов не минует, как придет покаянно извиняться. Амир тоже собрался выходить из гостиной. Слишком не вовремя нагрянул Ниброс. Пришлось из-за этого отложить запланированное. А ведь за окном уже темнело — нельзя больше медлить. Но не успел дойти до двери, как вдруг посреди комнаты материализовался инитар. «Фух, я ничего не пропустил? Ты где был весь день?» Амир хмуро смотрел на хранителя. «Хм, и что с твоей магией? Почему истощена? А кто ее знает?» Улыбающийся дух с невиннейшим видом пожал плечами. «Магия — штука такая, то она есть, а то ее нет». Резко пронзила озарением. «Инитар, так ты что, у нее был? У моей избранницы?» Тот резко посерьезнел, лгать не стал. «Да, я был у нее. Ты ведь и сам понимаешь, с первого мгновения появления метки я прекрасно чувствовал, где именно находится ее обладательница». «И мне говорить по-прежнему ничего не собираешься», констатировал Амир, едва сдерживая раздражение. «Именно!» — инитар скрестил руки на груди. Между прочим, она чудесная девушка, неглупая и очень красивая. И я даже искренне ей сочувствую, что магия связала ее с таким непробиваемым, бессердечным чурбаном, как ты. И нечего на меня так смотреть, я своего мнения не изменю». Хранитель вмиг исчез. Скорее всего, переместился к Томилле, но Амир и не собирался его разыскивать. Пусть и не Тар и дальше лелеет свои причуды. И без его помощи можно прекрасно обойтись. Наверняка именно он и постарался, чтобы из памяти сразу начисто выветрилось имя духа, которое избранница тогда произнесла. Ну, ничего, будет и другой ориентир. Туман дремал на открытой площадке башни, но с появлением Амира пробудился. Глаза открыл, но пока не шевелился. Ну что, дружище, попытка номер два. Амир улыбнулся дракону. На этот раз, надеюсь, повезет больше. Здесь уж точно никто бы не отвлек и не помешал. Амир развел руки в стороны, и взметнувшаяся тьма начала формироваться в шар. Мелькающие в ней серебристые искорки все убыстряли свой ход. Сосредотачиваясь на слабом зове метки, Амир задавал им цель. В этот раз будет проще. Никакого переноса сознания, никакой связи через сны. Он всего лишь посмотрит со стороны. Время еще не позднее, она наверняка пока не спит. Если не сидит в своей спальне, то есть шанс увидеть кого-либо из ее семьи или еще какую-нибудь зацепку, раскрывающую ее личность. В этот раз точно должно все пройти удачно. Тем более второй попытки не будет. Слишком много на такое уходит магии, и восстановится она лишь через неделю, а то и две. Серебристые искры мелькали так быстро, что тьма уже больше походила на зеркальную поверхность. Несколько мгновений мельтешение достигло своего пика и тут же замерло, открывая взгляду происходящее далеко отсюда. Также открытая площадка башни. Пусть вечереет, но пейзаж вполне просматривается. Холмы, звезд пока не видно. «Туман, запоминай», — тут же отрывисто произнес Амир, не сводя взгляда с происходящего. А вот и светловолосая упрямится. Гуляющий ветер все норовит растрепать ей волосы. Колышет подол платья. Звуки не слышны, но девушка кому-то что-то обеспокоенно говорит. Общается со своим духом-хранителем. К сожалению, магических сущностей таким образом не увидеть. Но что вообще она делает на этой башне? Зачем пришла туда? Ведь явно чего-то боится, но в то же время старается держаться смело. Амир даже невольно улыбнулся не сводя взгляда с хрупкой, но такой решительной строптивицы на крыше башни. Забирается зачем-то на парапет. Здесь ветер сильнее, но она не обращает на него внимания. Бледная, напуганная, дыхание сбивается, что-то отрывисто произносит. Она спрыгнула вниз. В раз похолодев, Амир даже остолбенел. Благо, метко послушно отзывалась, то есть девушка уж точно не погибла и даже не покалечилась. Но из-за всплеска его эмоций равновесие магии нарушилось. Шар тьмы в миг растаял в воздухе. Увиденному может быть лишь одно объяснение. Дракон. У нее есть дракон. А значит, она не просто темная, но и принадлежит к одному из верховных родов. Это хоть и сужает круг, но окончательной ясности не дает. «Видел те холмы?» Амир обернулся к туману. «Вряд ли это Данготар». «Скорее всего, где-то в Эльмарии. Сможешь найти это место?» Черный дракон выпрямился, с готовностью расправил крылья. «Отлично, дружище!» Амир улыбнулся. «Жду твоего возвращения!» Резко взмахнув крыльями, туман взлетел и исчез. В незримом мире дракон летает быстро. На поиск у него уйдет максимум неделя. И Нитар все равно так и будет играть в молчанку. Но это и неважно. Амир чувствовал, что все это время метка никуда особо не перемещалась. То есть то место, где сейчас находится девушка, — это ее дом. Существует, конечно, вероятность, что куда-нибудь уедет, но это вряд ли. Она же от него прячется и пока уверена, что он ее не найдет. Вот пусть так и считает. Раз инитар с ней общается, надо и ему сказать, мол, махнул рукой и на избранницу, и на престол. Дух наверняка передаст строптивой девчонке. Она расслабится и не станет искать себе другое укрытие. Теперь он ее точно получит. Это лишь вопрос времени. Причем недолгого. Губа Амира тронула довольная усмешка. «Все, беглянка, вот ты и попалась». «Кристина, а ты уверен, что это единственный вариант?» «Опасливо уточнила я». Сказать, что было жутко, это ничего не сказать. На открытой площадке башни царствовал ветер, да и высота тут была такая, что если упадешь, точно не жилец. «Повторяю, тебе совершенно нечего бояться». Джорин был само терпение. До этого чуть ли не битый час в комнате мне объяснял, что да почему, но и теперь не торопил и не наседал. «Пойми, других вариантов попросту нет». «Да, дракон может появиться сам, когда твоя магия достигнет нужного уровня. Но ты ведь росла в безмагическом мире, и все годы дремавшая сила сейчас только начинает пробуждаться. Такими темпами мы переход сможем создать только в старости. Но, боюсь, до этой самой старости ты уж точно не доживешь. Потому и прибегаем к столь экстренному способу. В момент смертельной для тебя опасности дракон воплотится сам собой» как защитное проявление твоей магии. А воплотившись хоть раз, он сможет появляться снова и снова. И только вместе с ним твое развитие пойдет нужным нам темпом. Я все это понимаю. Я подошла к краю парапета. Смотреть вниз даже не решалась. Но и ты постарайся понять. Взять и сигануть с башни тоже не так-то просто. Ничего не бойся. Моя магия тебя подстрахует. «С тобой в любом случае не произойдет ничего плохого», — заверил Джорин. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза. Инстинкт самосохранения орал дурниной, что прыгать с такой высоты — не самая лучшая идея. Но разум твердил, что это единственный выход. «Без дракона не будет магии. Без магии не будет возвращения в мой мир. Без возвращения меня тут либо убьют в скором времени». Либо, поработив сознание, выдадут замуж. Перспективы те еще. Но главное, я всецело верила Джорину. Интуитивно чувствовала, что он никогда не предаст и будет оберегать меня до последнего. И сейчас уж точно не даст погибнуть. Я шагнула вперед. И в следующий же миг едва не задохнулась от паники. Вся вера, все доводы разума молниеносно улетучились, оставляя лишь дичайший ужас горло сдавило так что я даже закричать не могла в ушах свистел ветер земля стремительно приближалась яркая вспышка света перед глазами разлившаяся во все стороны золотистое мерцание приняла очертания дракона все это в долю секунды я даже сообразить ничего не успела как неведомой силой меня подхватило падение остановилось золотые чешуйки крупные, мерцающие, даже немного перламутровые. Может, мне чудится? Я все-таки упала, и это последние галлюцинации умирающего мозга». Дракон бережно опустил меня на траву, разжал лапы, чуть отошел в сторону. А я не могла отвести от него взгляда. Я ведь до этого только того черного видела так близко. Но мой был меньше и изящнее. Инстинктивно чувствовалось, что женского пола И честно мне казалось, в мире вообще не существует более совершенного создания. Первый шок проходил, и навалились все чувства разом. Я даже всхлипнула, а драконица легла рядом на траву и тоже не сводила с меня взгляда. Ее чудесные глаза казались янтарными, в их глубине будто бы плясали те самые золотистые сполохи, которыми проявлялась обычно моя магия. Я робкого протянула руку. Драконица подалась вперед. От прикосновения к ее голове даже мурашки побежали. Между нами словно существовала нерушимая связь, не только магическая, но и духовная. В паре шагов от нас материализовался Джорин. Тоже смотрел на драконицу. И, казалось, у него слезы в глазах заблестели. «Что-то не так?» Мой голос почему-то сам собой сбился на шепот. «Все так, все правильно!» «Чуть сбивчиво», — ответил хранитель. «Просто... очень похоже, да?» Я сразу поняла его мысль. «Моя золотистая драконица и вправду очень походила на того дракона, который в видении принёс меня младенцем на башню замка Миф». «Похоже». Джорин даже головой тряхнул, словно отгоняя печальные воспоминания. «Так, Кристина, первое воплощение дракона совсем ненадолго». В конце концов, она часть твоей магии, так что пока слаба. Не волнуйся, она снова воплотится, когда будет нужно. У опытных магов драконы зачастую и никогда не исчезают, но это не наш случай. Силуэт драконицы и вправду уже начал подрагивать. Мне безумно не хотелось, чтобы она пропадала. Но через несколько мгновений, и мы остались с Джорином вдвоем в сумерках. «Ну что, ты рада?» Хранитель улыбнулся. «Сложно сказать. Джорин, а что будет с ней, когда я вернусь на Землю? Она исчезнет, как и ты?» Он резко посерьезнел. «Не думай об этом. Да, мы принадлежим этому миру, и в безмагическом нам нет места по самой его природе. Но если ты останешься здесь, исход один. Моей магии даже при содействии инитара не хватит, чтобы прятать тебя вечно. И то чудо, что до сих пор не нашли». Я надеюсь, никто пока не знает, кто ты на самом деле. Но твоя уникальная сила неуклонно тебя выдаст. Она как маячок, который не спрятать и не скрыть. Давай не будем о грустном. Все ведь хорошо? Сейчас ты в безопасности, твоя драконица воплотилась, и теперь развитие магии пойдет стремительно. Ровно то, к чему мы и стремились. Несмотря на всю правоту его слов, все равно было тошно. «Да, я понимала, что тут не выживу. Не знаю, кому именно так насолил мой отец, раз истребили весь рот, но Джорин уверен, что и меня они найдут. Но в то же время я уже очень привязалась к хранителю, да и чувствовалось с ним настоящее родство, а теперь еще и моя драконочка. Как же все сложно». «Мне придется исчезнуть», — предупредил Джорин. Магия почти исчерпалась. Много сил ушло на иллюзорное прикрытие башни, чтобы появление дракона никто не заметил. А ведь еще и метку сдерживать приходится. До завтра постараюсь восстановиться. «И продолжим учиться магии?» Я улыбнулась хранителю. «Все непременно», — кивнул он. «А ты поскорее возвращайся в замок. Не блуждай тут, одна в сумерках». Он исчез. Я пошла по садовой дорожке. Не хотелось обратно в четыре стены. Но Джорин прав, там все же безопаснее. Мысль оборвалась. Резко в полумраке передо мной появилась мужская фигура. Развивающийся плащ, длинные седые волосы, бледное, бесстрастное лицо. Призрак. Это был тот самый, что сегодня приезжал к нам, угрожающе надвигаясь на меня, без каких-либо эмоций, произнес. «Ничего личного, леди?» «Вам просто не повезло стать избранницей неугодного нам лорда». Вокруг него клубами нарастала тьма. Страх все норовил меня парализовать. Едва хватило сил попятиться назад. «Я не понимаю, о чем вы». Голос предательски дрожал. «От нас никакие хранители не скроют метку избранницы». Больше призрак время на разговоры не тратил. Мощным потоком от него хлынула тьма. «Не убежать» не спрятаться. Я инстинктивно выставила вперед руки в порыве защититься, и тут же множеством золотистых сполохов взвелась моя магия. Разрывая в клочки атакующую тьму, она едва не добралась до самого призрака, но он ловко отскочил в сторону. «Так ты?» — изумление наказавшимся каменном лице смотрелось противоестественно. «Так ты существуешь?» «Да, существую, и очень даже не прочь тихо и спокойно существовать дальше». Меня аж потряхивало. Но, благо, золотистые сполохи не гасли. Угрожающе потрескивали, взвиваясь с моих ладоней и, норовя в любой момент, снова атаковать. Увы, я ими никак не управляла. Видимо, это было своего рода проявление инстинкта самосохранения, как и с воплощением дракона. Призрак быстро справился с изумлением». Зловещая улыбка на бледном лице прибавляла ужаса. «Не бойся, я тебя не убью. Ты нам пока живой нужна. Чем меньше будешь сопротивляться, тем меньше боли я тебе причиню. Так что не дергайся». Призрак ринулся на меня. Тьма вокруг него хлестала плетьми, оставляя Рытвины в земле. Пусть он что-то знает обо мне и моей магии, но сейчас точно не до расспросов. Хочется и выжить, и при этом в плен к призракам не попасть. Но прежде, чем моя сила среагировала, плети тьмы захлестнули запястья. От острой, режущей боли я даже закричала, но при этом и золотистые сполохи потухли. Он как-то блокировал мою магию. Призрак неминуемо приближался, держа меня плетьми, как на привязи, и не позволяя вырваться». «Господин будет весьма доволен. Кто знал, что, пытаясь устранить Амирана, мы получим такую исключительную добычу». Его голос в раз оборвался. Призрак вдруг захрипел, изгибаясь, словно что-то его разрывало изнутри. Плететь мы ослабли, я тут же вырвалась, но, споткнувшись, упала. Потрясенно смотрела, как корчится на земле седой мужчина, неестественно дергаясь. И ведь его собственная тьма, словно враз почуяв слабость обладателя, тут же хлынула назад, просачивалась сквозь бледную кожу, выступая черными жилами. Она добивала его? Неотрывно глядя на меня, призрак из последних сил прохрепел. — Тебя все равно найдут. Ты даже не представляешь, какая участь тебе уготовлена. Все. Больше не дышал. Его тело задымилось постепенно исчезая. «Да что вообще такое произошло?» Потирая израненные запястья, я кое-как поднялась на ноги. Меня трясло от пережитого ужаса и отвращения. Казалось, я эту жуткую смерть теперь до конца жизни буду в кошмарах видеть. И ведь чувствовала, что, как назло, Джорин по-прежнему воплотиться не может. Но одна я не осталась. Примерзко, правда? Появившийся из сумрака грон, брезгливо переступил через исчезающего призрака. «Грон?» — оторопела я. Он был совсем не удивлен происходящему. «Извини, раньше не успел. Следил за ним, но ему удалось меня провести. Ты как?» Смотрел на меня с искренним беспокойством. «Не очень. Я, в свою очередь, не сводила с него взгляда. Но что ты такое сделал?» «Это довольно сложный магический прием. Долго объяснять». «Там смысл, что собственная магия начинает разрушать своего обладателя». Грон говорил об этом, как ни в чем не бывало. «Может, в замок пойдем? Тебя аж трясет. Я не хочу в замок. Я хочу знать правду». Я обняла себя за плечи. «Грон? Ну, что сказать?» – протянул он. «Да, я знаю, кто ты. Ты не моя сестра, хотя даже жаль». Тепло улыбнулся мне. «Я готов променять с десяток кармел на такую сестру, как ты». Посерьезнев продолжил. «Мне еще отец рассказал о тебе, что было у него обязательства важнее даже самой жизни. И когда пришло время исполнить клятву, он не нашел иного выхода, как спрятать доверенного ему младенца в другом мире. Он надеялся, что там ты будешь в полной безопасности. Да только уже на пороге смерти его рассудок помутился». Он рассказал не будто была у него любовница, и ты — его незаконно рождённая дочь. Заставил поклясться, что она тебя вернёт и устроит в жизни. Я хоть и знал правду, но никак не мог на это повлиять. Ну а матушка быстро смекнула, как выгодно всё это провернуть. «Но почему ты мне ничего не сказал?» Я растерянно смотрела на Грона. «Так и зачем?» — в свою очередь не понял он. Я знаю, что ты не Дерри, но никому этого не скажу. Да и не это ведь важно. Я должен искупить клятва преступления моего отца. Пусть он нарушил свою клятву из-за помутнения рассудка, но факт остается фактом. Он тебя не уберег. Не скажи он ничего своей жене, ты бы так и оставалась в безопасности в другом мире. Но тут уж ничего не поделаешь. Грон развел руками. Матери я никак не мог помешать. Мы все в ее власти. То есть как? Не поняла я. Она ведь правящая Анали рода миф. Тебе это мало о чем скажет. Но суть в том, что она полностью контролирует магию нашего рода. Я вступлю в права наследования только через год, когда мне исполнится 25. А до этого момента я магически у матери в подчинении. Боюсь, и ты попала под это влияние, едва в нашем мире оказалась. Мать наверняка это продумала. Но я-то ей зачем? Аж взвыть захотелось. «Тут все банально». Грон поморщился. «Наш род весьма почтенный и древний, да только на грани разорения. Фактически мы живем в долг. Чтобы хоть как-то выкрутиться, мать решила выгодно выдать замуж Кармеллу. Тиран баснословно богат и готов поделиться своими богатствами в обмен на принадлежность к столь уважаемому роду. Но сама Кармелла, как ты знаешь, метит прямо в императрице Данготара». «Вот мать решила вместо нее тебя продать, раз уж все равно поклялась отцу, что тебя в этот мир вернет». «Так, а обо мне ты что знаешь?» Я с надеждой смотрела на Грона. «Ничего», — вполне искренне ответил он. «Лишь то, что ты как-то связана с некой крайне важной для отца клятвой. Но кому он дал эту клятву, о чем была речь, без понятия. Я расспрашивал, но ответ у него всегда был один. Чем меньше я знаю об этом тем в большей безопасности нахожусь. Может, тебе что известно?» «Тоже почти ничего. Я вздохнула. Лишь, что моим отцом был Тарис из рода Данвей, и что маму звали Эльвина. Ну и еще, что мне тут угрожает некая смертельная опасность. «Это тебе твой дух рода подсказал? Наш Вардис по моей просьбе отслеживал. Он сразу мне сообщил, когда твой объявился. Именно он, кстати, и разузнал о метке темного у тебя». Вроде как она проявляется на коже, когда ты спишь. И сегодня я бы без Вардиса не справился. На всякий случай решил сразу проследить за заявившимся к нам призраком. И, как вышло, не зря. Неужели за тобой именно призраки охотятся? Я не знаю. Я нервно помассировала виски. Вообще он говорил что-то об Амиране, который им мешает. «Так у тебя метка самого Амирана?» Грон даже присвистнул. «Ну тогда понятно». Насколько я знаю, у призраков есть свой ставленник, которого они метят на престол. А Амиран им очень в этом мешает. Но если не будет избранницы, он попросту не сможет участвовать в отборе. Видимо, потому этот призрак и попытался тебя убить. Если ничего не путаю, метка у темных может появиться лишь раз в жизни. Так что ты для Амирана единственный шанс. Только почему тогда он сам тебя не охраняет? Он не знает, где я, и не должен узнать. Я намерена вернуться в тот мир, в котором выросла, и скоро смогу это осуществить. Как скоро? Просто не сбрасывай со счетов мою матушку. В жажде наживы она вполне может тебя магически подчинить, лишь бы только ее замысел не сорвался. И я просто не в силах ей в этом помешать. Я надеюсь исчезнуть еще до запланированной ею свадьбы. Я нехотя перевела взгляд на то, что осталось от призрака. Все еще дымящийся силуэт Становился все прозрачнее. «Грон, но что теперь будет?» «Ты про этого?» Он покосился на убитого. «Пойми, я не мог поступить иначе. Была бы у меня магия помощнее, я бы хоть попытался вначале допросить. Я уловил лишь часть его слов. Но вроде как этот тип что-то о тебе знает. Но, увы, мне пришлось действовать решительно и без раздумий. Спасибо. Ты все же меня спас?» Я лишь пытаюсь искупить ошибку отца. Это мой долг. Но и без этого я просто не хочу, чтобы ты пострадала. Как будто даже свыкся с образом старшего брата. Он радушно улыбнулся. Знаешь, я бы и вправду очень хотела, чтобы у меня был такой старший брат, как ты. Не удержалась я. Значит, считай, он у тебя есть. Подойдя ближе, Грон даже на миг обнял меня. Ну все, пойдем домой. У тебя вон запястье изранены. Надо исцелить. «Да, пойдём». Я кивнула. «Грон, я бы очень хотела узнать о моих родителях. Вроде бы отец довольно известен был. Как думаешь, где о нём можно выяснить?» Он на миг задумался. «Я постараюсь разузнать. А об этом напавшем призраке не беспокойся. Их много, и вряд ли конкретно этого быстро хватится. Главное, чтобы больше никто не узнал, что именно ты — избранница Амирана. Уж очень много у него врагов». «Но откуда ты столько о тёмных знаешь?» — не поняла я. Грон ответил не сразу, словно колебался. «Что ж, раз я знаю твою тайну, наверное, честно, чтобы и ты знала мою, я никому не скажу», — тут же пообещала я. «Я уже несколько лет состою в тайном Эльмарийском ордене, и далеко не последний там человек. Мы не хотим войны с Данготаром, но прекрасно понимаем, что это просто вопрос времени». Тем более сейчас, когда смена их императора грозит, что к власти может прийти агрессор. На мой взгляд, Амиран далеко не самая лучшая кандидатура в правители. Но все лучше, чем тот, кого рассчитывают усадить на престол призраки. Понимаешь, они хоть и официально подчиняются, но, по сути, сами – тайная власть. И зачастую куда более могущественная. Но мы лишь хотим уберечь свою страну. Вот поэтому-то я и не люблю темных». «Если честно, я ведь тоже тёмная». Тихо призналась я. «В первую очередь ты моя сестра». Грон мне подмигнул. «Ну а то, что тёмная, так кто сейчас без недостатков? Только я, конечно». «Ну всё, всё, идём домой. Дружно наврём целителю, что ты исцарапала руки об розовый куст. Или ещё чего придумаем?» «Слушай», — спохватился он. «Так а как ты метку умудрилась получить?» «Как-то случайно, я сама не знаю». И вообще не понимаю, почему другие девушки так за ними охотятся. Но, кстати, брак с другим должен же отметки избавить. Погоди, вдруг тебе Тиран понравится? На мой взгляд, вполне себе нормальный. Я понимаю, что тебе к темным не хочется. Тем более, учитывая, что Амиран, по слухам, тот еще тип. Но Тиран вправду вполне хорошая кандидатура. Если с переносом в другой мир не получится, ты подумай над этим вариантом. Я все же надеюсь, что получится. После этого нападения призрака уж тем более. Если раньше все предупреждения Джорина были лишь пугающими словами, то теперь я увидела опасность наяву. Эхом в ушах так и звучал предсмертный хрип призрака. «Тебя все равно найдут. Ты даже не представляешь, какая участь тебе уготована!» Джорин смог воплотиться только на следующий день ближе к полудню. Но, конечно, он прекрасно знал обо всём произошедшем. «Плохо дело». Хранитель заметно нервничал, всё теребил свою бороду. «Очень плохо. Выходит, за время моего забвения призраки стали ещё сильнее. Это же немыслимо — обойти защиту сразу двух хранителей и таки уловить магию метки. Им чем-то Амир не нравится». Хотя вообще не представляю того, кому бы Амир мог нравиться. Я полночи глаз не могла сомкнуть, только недавно проснулась и теперь чувствовала себя сонной амебой, неспособной встать с кровати. Но суть в том, что они искали именно его избранницу, чтобы убить меня и тем самым исключить Амира из гонки за престол. Только по проявлению моей магии призрак сразу что-то обо мне понял. «Вот скажи, Джорин, почему так?» «Даже всякие левые призраки знают, кто я, а я все еще не в курсе». «А что тебе это даст?» Хранитель смотрел на меня с безграничным терпением. «Пойми, правда, это лишние эмоции, которые будут только мешать спокойно развивать магию. Я же рассказывал тебе, что вы, темные, чувствуете все намного обостреннее, чем простые люди. И это непременно скажется на твоей магии. Просто поверь, так надо». Я не стал бы что-то от тебя скрывать без веских на то причин. И, кстати, про развитие магии. Нам нужно спешить как никогда. Убитого призрака все равно рано или поздно хватится. Начнут разыскивать и доберутся сюда. Ну а о том, что тебя от них не скрыть, мы уже к собственному прискорбию убедились. Значит, будем торопиться еще больше. Я едва подавила зевок. После вчерашней нервотрепки хотелось только спать. «Все равно ведь быстро справимся, правда?» «Кристина, я не могу знать этого наперед». Джорин устала, потер переносицу. «У тебя впечатляющий магический потенциал. Но пойми, магии учатся годами, еще с малых лет. Тебе же придется развивать свою силу настолько быстро, как никто еще не развивал». Я инстинктивно коснулась, вновь запульсировавшей метки на плече. «Джорин, слушай». «А метка же создает магическую связь, так?» «По сути, да», — он кивнул. «И Амир вроде как один из сильнейших магов, верно?» «Верно. Но к чему ты клонишь?» «Почему бы нам помеху не превратить в преимущество?» «Меня так захватила эта идея, что даже вся сонливость прошла. Для создания перехода между мирами нужна мощная магия, и если моей хватать не будет, мы просто через метку позаимствуем у Амира». Джорин даже растерянно глазами захлопал. «Такое ведь возможно осуществить?» Сразу следом уточнила я. «Теоретически возможно, но мне это и в голову не приходило». Хранитель задумался. «Кристина, это очень рискованно. Мало того, что ослабит скрытность метки, так еще и Амиру столь наглое воровство у него магии вряд ли понравится. Будем считать это небольшой моральной компенсацией за то, что на балу мне прохода не давал» а потом еще и в сны вторгся, запугав до полусмерти. Тем более, позаимствованная у него магия все равно восстановится. Да и мы с ним не встретимся, так что высказать свое недовольство он мне не сможет. Ну так что, Джорин, на крайний случай попробуем и этот вариант. Хранитель ничего мне не ответил. К чему-то прислушавшись, мгновенно исчез. Через несколько секунд послышались шаги в коридоре, и дверь моей спальни без стука отворилась. «Ты что, еще спишь?» Госпожа ирина будто бы из-за чего-то нервничала. «Немедленно вставай. Я пришлю к тебе служанку, чтобы помогла привести в порядок». «Что-то случилось?» «Вот не в жизнь не поверю, что они с Кармелой просто вдруг настолько по мне соскучились, раз жаждут лицезреть». «Нет, не случилось, но меня оповестили, что сегодня к нам с визитом прибывает важный гость — лорд тиран «Повторяю, он для нас крайне важен, так что ты должна быть в лучшем виде». Так и подмывала спросить, что да почему. Мол, я наивно знать не знаю о ее планах. Но очень хотелось, чтобы она поскорее ушла. Так что в ответ я лишь кивнула. Едва госпожа Ирина вышла, снова материализовался Джорин. «Придется отложить занятия магией, как я понимаю». «Да, они меня планируют замуж за этого Тирана выдать». «Ну, я тебе рассказывала», — хмуро пояснила я. «Причем Грон говорит, что я тоже во власти госпожи Ирины. Это так?» «Отчасти так», — хранитель помрачнел. «Она создала ментальную связь, когда ты только перенеслась сюда, и я еще не воплотился. С ментальной магией просто так не разделаться. Сначала у меня сил было недостаточно, а сейчас большинство из них уходит на сдерживание метки». «Конечно, в случае острой необходимости я оброшу все силы, чтобы защитить тебя от влияния на сознание, но это лишит прикрытия метку, и Амир сразу узнает, где ты». Получается, палка о двух концах. Мне хоть и неприятно, что в любой момент меня могут дёрнуть за ниточки, как марионетку, но всё же не смертельно. Я встала с кровати. Во-первых, я могу ещё и этому Тирану 10 раз не понравиться, а во-вторых, Даже если понравлюсь, свадьбы — это дело не быстрое. Мы с тобой успеем до этого переход создать. Ну а пока я просто стану притворяться, что меня абсолютно все устраивает, и у Ирины не будет необходимости ментальную магию применять. Выход же? Выход. На словах все просто, конечно, не спорю. Но как на деле будет? У нас с тобой сейчас такая многозадачность, что просто голова кругом. И знаешь... Джорин вдруг замялся словно сомневаясь, стоит ли мне говорить. Но все же продолжил. Я же видел все происходившее вчера, и от собственного бессилия было тошно неимоверно. Ты в такой опасности, а я снова ничего не могу сделать. Он отвел взгляд. Боюсь, снова это все же был отсыл к моим родителям. Я всю ночь думал, Кристина. Просчитывал все возможные вероятности, в том числе и не самые хорошие. Все равно нужно учитывать такой исход, что вдруг создать переход не получится. Любая мелочь может подвести. Тогда ты останешься в этом мире, но вот как мне тебя уберечь? Я не справился с этим тогда, еще до забвения, когда был на пике моих сил. Так разве справлюсь теперь? И даже научись ты полностью контролировать свою магию, все равно ты слишком уязвима. К чему ты клонишь?» стало совсем не по себе от его упаднических размышлений. «Я лишь обдумывал, как бы тебя уберечь. И пришел к одному выводу. Амир очень силен, он сильнее меня, сильнее тебя. Я через метку чувствую всю его мощь. И если кто-то и сможет тебя защитить, то только он». «Защитить?» — у меня вырвался нервный смех. «Джорин, ты серьезно?» «Да он последний раз, чуть до заикания, меня не довел своим наездом». Как вообще можно его воспринимать как защитника? Я видела его лишь дважды, и при этом совершенно ничего хорошего в нём не заметила. Наглый, злющий. Но главное, сам посуди. Ему какой резон меня защищать? Да, не даст прибить, пока сам в чертоги не попадёт. А потом я ему вообще не сдалась. «Боюсь, что ты права, конечно». Джорин совсем приуныл. «Просто мне очень бы хотелось...» чтобы рядом с тобой был тот, кто сможет оградить от любой беды. «Так ведь и есть уже», — улыбнулась я. «Со мной есть ты. А еще моя драконочка и Грон. Да и Инитар обещал обязательно помогать при необходимости. Ты только посмотри, нас уже пятеро. Неужели не справимся?» «Ты прямо как Эльвина. Она тоже всегда верила в лучшее». Но Джорин все же приободрился. «Что ж, сегодня же с тобой наведаемся в башню Олтона. Пока ты будешь общаться с Тираном, я как раз закончу со взламыванием защитной печати. И знаешь, чем больше я над этим думаю, тем удачнее мне кажется твоя идея с заимствованием магии у Уамира. Он, конечно, такому вряд ли обрадуется, но мы ведь на благое дело. Ничего, переживет как-нибудь». Я до сих пор была на него зла. Джорин ничего мне не ответил мигом исчез. В дверь постучали. Пришла служанка. «Я так скоро стану заправским шпионом. Честно, не хотела подслушивать. Но то ли я подошла к дверям гостиной слишком тихо, то ли госпожа Ирина с Тираном разговаривали слишком громко. В общем, часть их разговора я уловила. «Меня не интересуют ваши постоянные отговорки. Вы хоть осознаете...» что, учитывая накопившийся долг, я скоро стану владельцем всего имущества рода Миф, включая этот замок. Мужчина явно был раздражен. Так что, если ваша дочь меня устроит, то не нужны никакие званные вечера. Сразу переходим к свадьбе. Я и так слишком долго ждал, а вы в это время строили свои планы за моей спиной. Лорд Тиран, поверьте, появление метки у Кармеллы — это исключительно воля судьбы. Мы здесь ни при чем». Госпожа Ирина была сама любезность. Я сама немало изумилась, когда это произошло, но я все же надеюсь, что моя дочь Дерри вам подойдет. Посмотрим. Послышались шаги. Кто-то сюда приближался. Опасаясь быть застуканной за подслушиванием, я юркнула на лестницу. В гостиную вошли Кармелла и Грон. Выждав с полминуты, я последовала за ними. «Лорд Тирен, позвольте представить...» подскочила с кресла госпожа Ирина при моем появлении. Моя младшая дочь Деррия. «Рада познакомиться, милорд», — с вежливой улыбкой поприветствовала я. Вопреки моим ожиданиям, Тиран был неэдаким толстосумом крупных габаритов, а оказался вполне обычным молодым мужчиной, ничем особо не примечательным но и неотталкивающим. Он смерил меня взглядом настолько оценивающим, словно редкий товар с неизвестными качествами но улыбнулся вполне вежливо. «И мне весьма приятно познакомиться с вами, леди Деррия». Все, на этом наше общение закончилось. Я смиренно села в свободное кресло и молчала. Тиран ни о чем меня не спрашивал, в основном беседовал с Гроном, да и то на сторонние темы. Изредка в их разговор вклинивалась госпожа ирина но ну а Кармелла всем своим видом выказывала недовольство, но пока тоже ничего не говорила. Да только она все равно не удержалась. «Лорд Тиран, а вы слышали последние новости? В воле и провидении я была отмечена меткой избранницы и скоро отправлюсь в чертоги Аланара». Он никак не отреагировал. Хотя чего она ждала? Восторженного «Ого, обалдеть! Вот бы и мне так!» Кармелла тут же добавила. «А там, кто знает, вдруг именно я стану новой императрицей Данготара». Грон, видимо, решил хоть немного осадить сестру. «Кармелла, а ты хоть понимаешь, далеко не факт, что победит и ты, и выбравший тебя лорд. Императором станет победитель отбора среди темных, а его женой — победительница отбора среди избранниц. Так что в итоге, вполне вероятно, придется выйти замуж совершенно за другого. И что?» Кармелла даже сути вопроса не поняла. «Тебя это не смущает? А почему меня это должно смущать?» Пусть я попаду в чертоги, как избранница конкретного лорда, но там уже все будут сами по себе. Насколько я знаю, это в идеале, чтобы победила изначальная пара. Но на практике такого за всю историю отборов не было ни разу. И ничего, спокойно себе женились и правили страной. Даже жаль, что мир не попадет на отбор. А то я бы всеми руками и ногами болела за то, чтобы среди лордов победил он, а среди избранниц — Кармелла. Вот просто идеальная, заслуживающая друг друга пара. «Вполне практичный подход», — произнес Тиран, но осмотрел при этом на меня. «Всегда нужно выбирать самое лучшее». Так и хотелось возразить. Нет, ну а если победители друг друга на дух не воспринимают? Вдруг у них там любовь до гроба с их изначальными избранниками? Хотя это вряд ли. Для будущего императора ведь важна лишь гипотетическая способность любить, а не сама любовь. Избранница — это нелюбимая, метка появляется лишь как доказательство того, что темный не подвластен своей тьме и может ее контролировать. Да и претенденты наверняка готовы ради престола жениться на любой девушке. Кармелла принялась рассуждать на излюбленную тему «Я самая лучшая». «Я по-прежнему молчала», досадуя, что столь драгоценное время тратится впустую. К тому же что-то метко стало пульсировать сильнее, словно что-то чувствовало. Явно же не к добру. Но, к счастью, долго сидеть там не пришлось. Нас с Кармеллой попросили удалиться. Она, что-то недовольно бурча, ушла в свою комнату. Я тоже хотела уйти к себе, но это было пристранное ощущение внутреннего зова. Нечто неведомое влекло меня так, что невозможно было противиться. Как в трансе я пошла на открытую площадку той башни, с которой вчера пришлось прыгнуть. Может, это меня моя драконица так призывает? Ощущение точно не было враждебным, но все равно очень напрягало, что я себя не контролирую. Даже мысленно Джорина позвать не могла. Я поднялась по винтовой лестнице на самый верх башни. Сегодня было не так ветрено, но небо хмурилось, норовя разразиться дождем. Только сейчас вернулась способность себя контролировать. Нет, ну и что это было? Зачем я сюда пришла? Дракон воплотился в одно мгновение. Тот самый, черный, которого я видела тогда на балу. Он завис рядом с башней, ровными взмахами крыльев, поддерживая себя в воздухе. Смотрел на меня неотрывно, словно видел насквозь. Я инстинктивно попятилась назад к лестнице, мысленно призывая хранителя. Благо Джорин услышал, материализовался между мной и драконом и тут же атаковал его магией. Дракон исчез. «Ты его убил?» — оторопела я. «Ты что? Как можно?» Дух заметно нервничал. Он вернулся в незримый мир. «Но это был дракон Амира, Кристина. Тьма такая же, как у твоей метки. Я замедлил его своей магией, как мог». Но все равно он скоро вернется к своему хозяину. И сообщит, где я? Естественно. И то спасибо, что дракон прямо сейчас тебя не схватил и не забрал с собой. Но боюсь лишь потому, что Амир самолично хочет это сделать. Ох, да что же такое? Джорин даже за голову схватился. Ладно, ладно, без паники. В запасе теперь лишь считанные дни, так что переходим к самому экстренному варианту. Развивать твою магию — это куда дольше по времени, чем использовать через метку магию Амира. То есть мы создадим переход исключительно его силой? Мне хоть и хотелось собственной магии научиться, но тут уж надо выбирать лучший вариант. Иначе попросту не успеем. Все-все, идем, я перемещусь незримо, буду тебя ждать уже у входа в башню. Башня Олтона хоть и примыкала к замку, но вход в нее был отдельный, из сада. Но не успела я до нее добраться, как навстречу попался Грон. «Вот ты где! Нашел, наконец-то!» «Что-то случилось?» — насторожилась я. «Тирана ты вполне устроила. Они уже договорились о свадьбе», — обрадовал Грон. «Я чуть не взвыла. Но ведь он же меня совершенно не знает!» Как он сказал, главное, он увидел, что ты красивая и в основном молчишь. Большего ему вроде как и не надо. Причем, видимо, устроила ты его настолько, что ждать он не хочет. Знаешь, когда свадьбу назначили? Ну давай, добей меня. Через три дня. Чудесно, просто чудесно. Где тут ближайшая каменная стена, чтобы я об нее побилась головой? Все, началась гонка на опережение. И три участника. Тиран со свадьбой через три дня, Амир вот-вот узнающий, где я, и я, который нужно успеть создать переход на Землю. А заодно не сойти с ума от всего этого.